Потому что при теперешних обстоятельствах тебе лучше сразу броситься в полыхающий жаром кратер Этны, чем предавать меня. А, впрочем, сколько я не напрягаю содержимое моей черепной коробки, я никак не могу представить, что даст это предательство тебе и чем оно сможет повредить мне. Разве что потребует дополнительных усилий ибо мне придется брать Страмские ворота приступом. Вот поэтому-то, Джованни Гамбарини, на сей раз я, к собственному изумлению, тебе верю. Пусть бриллиант, который я возвращаю, постоянно напоминает тебе, что взгляд мой повсюду следует за тобой» что рука моя может схватить тебя повсюду и стереть в порошок, и что, пока ты не совершишь своей скромной миссии, мне совершенно безразлично, на чьей, на моей или на твоей руке, персень Борджа. И Петр, постучав циркулем по смятому, Колокольцу, стоявшему на столе, сообщил тотчас объявившемуся слуге, что его Преосвященство желают вернуться обратно на континент. Вдовствующая герцогиня. Обратный путь по морю от острова монте до Ремини, проделанный снова на галерее Буцентаурус, на сей занял куда больше времени, поскольку ветер, благоприятствовавший прибытию на остров, теперь мешал возвращению, так что пришлось использовать весла. Зато путешествие оказалось чрезвычайно поучительно поскольку молодой кардинал получил возможность чуть поближе познакомиться с приватными делами бесспорно могущественного и богатого мужа, каким был граф Димон Токьяра. Матросы гребли спустя рукава, настолько лениво и вяло, что даже молодому кардиналу, лицу духовному и потому малосведущему в делах светских, это бросилось в глаза. В ответ на вопрос гостя, любезный капитан, снова сопровождавший судно, дал объяснение, на первый взгляд парадоксальное. Матросы, где потому так грибут лениво плохо, что это не галерники, для наказания прикованные к грибной скамье и подгоняемые бичами надсмотрщиков, но свободные люди которым его светлость господин граф прекрасно за эту службу платит. Они вольные, потому вечно ворчат, жалуются на однообразие, утомительность своего труда. То и дело требует повышения оплаты, но при этом работает все хуже и хуже. Его светлость господин граф никак не внемлет советам своих ближайших сподвижников, настоятельно предлагающих послать ко всем чертям этих бесстыжих обдирал и приобрести на вольном восточном рынке черных рабов, а к ним цепи и кнуты из бегемотовой шкуры. Ни о чем подобном. Его светлость не желает даже слышать. Это, мол, противно его нравственным принципам. Ну что ж, кто желает сохранять свои нравственные принципы, должен за них и платить. Вот-вот возликовал про себя молодой кардинал, не сознавая еще чему радуется. Как видно, деньги еще не все. Кто хочет употребить свои деньги с пользой, то должен избавиться от всяких нравственных излишеств.